Глава третья. Г. Х. Бонди и его земляк Как известно, чем более высокое положение занимает человек, тем меньше написано на его дверной дощечке. Старому Максу Бонди надо было намалевать большими буквами у себя над лавочкой по обеим сторонам дверей и на окнах, что здесь помещается Макс Бонди Торговля всевозможными галантерейными и мануфактурными товарами. Приданная для невест ткани, полотенца, салфетки, скатерти и покрывала, ситицы батист, сукна высшего сорта, шелк, занавеси, ламбрикены, бахрома и всякого рода швейный приклад. Существует с 1885 года. У входа в дом его сына Г. Х. Бонди, капитана промышленности, президента компании МИАС, коммерции советника, члена биржевого комитета, вице-председателя Союза промышленников, консуладо де ла република Эквадор, члена многочисленных правлений и так далее, и так далее, висит только маленькая черная стеклянная дощечка, на которой золотыми буквами написано «Бонди». И больше ничего. Пусть другие пишут у себя на дверях. Юлиус Бонди, представитель фирмы «Дженерал Моторс», или «Доктор медицины Эрвин Бонди», или... С. Бонди и компании, но есть только один единственный Бонди, который просто Бонди, без лишних пояснений. Я думаю, что на дверях у Папы Римского написано просто «Пий», без всякого титула и даже беспорядкового номера. А у Бога так и вовсе нет дощечки ни на небе, ни на земле. Каждый сам должен знать, что он тут проживает. Впрочем, все это к делу не относится и замечено только так, мимоходом. Перед этой-то стеклянной дощечкой и остановился в знойный день господин в белой морской фуражке, вытирая свой мощный затылок голубым платком. «Ну и важно же дом, черт побери!» — подумал он и несколько неуверенно потянулся к медной кнопке звонка. В дверях показался швейцар павондра Смерил толстого господина взглядом, от башмаков до золотого пазумента на фуражке, и сдержанно осведомился к вашим услугам». «Вот что, братец», — сказал господин, — «здесь живет некий пан Бонди». «Что вам угодно?» — ледяным тоном спросил пан Павондра. «Передайте ему, что с ним хотел бы поговорить капитан вантох из Сурабаи. Я!» — вспомнил он. «Вот моя карточка». И он вручил пану Павондре визитную карточку, на которой был изображен якорь и напечатано следующее. «Капитан Иван Тох. Остынская Тихоокеанская пароходная компания. Судно Кандон Бандунг. Сурабая. Морской клуб». Пан Павондра наклонил голову и погрузился в раздумья. «Сказать, что пана Бонди нет дома, или что у пана Бонди, к сожалению, сейчас важное совещание, есть визитеры, о которых надо докладывать, и есть такие, с которыми дельный швейцар справляется сам». Пан Павондра мучительно чувствовал, что инстинкт, которым он в подобных случаях руководствовался, дал на сей раз осечку. Толстый господин как-то не подходил под обычные категории незваных посетителей и, по-видимому, не был ни камевоежёром, ни представителем благотворительного общества. А капитан Вантох сопел и вытирал платком лысину и при этом так простодушно щурил свои светло-голубые глаза, что пан Павондра Внезапно решился принять на себя всю ответственность. «Пройдите, пожалуйста», — сказал он. «Я доложу о вас, пану советнику». Капитан Иван Тох, вытирая лоб голубым платком, разглядывал вестибюль. «Черт возьми! Какая обстановка у этого густля! Здесь прямо как в салоне парохода, делающего рейсы от Роттердама до Батавии. Должно быть, стоило уйму денег» а был такой маленький веснущитый еврейский мальчик, — изумлялся капитан. Тем временем Г.Х. Бонди задумчиво рассматривал у себя в кабинете визитную карточку капитана. — Что ему надо? — подозрительно спросил он. — Простите, не знаю, — почтительно пробормотал Павондра. Пан Бонди продолжал вертеть в руках визитную карточку. Корабельный якорь. Капитан Иван Тох. Сурабая. Где она, собственно, Сурабая? Кажется, где-то на Яве. На панабонди повеяло дыханием неведомой дали. Кандон-бандунг. Это звучит, как удары гонга. Сурабая. И сегодня, как нарочно, такой тропический день. Сурабая. — Ладно, проводите его сюда, — приказал Пан Бонди. В дверях остановился мощного сложения человек в капитанской фуражке и отдал честь. Г. Х. Бонди двинулся ему навстречу. Very glad to meet you, капитан. Please, come in. Здравствуйте! Добрый день, пан Бонди! Радостно воскликнул капитан. Вы Чех, удивился пан Бонди. Я, Чех! Да ведь мы знакомы, пан Бонди. Поивичку, лавочник Вантох, do you remember? «Верно, верно!» — шумно обрадовался Гэха, Бонди, почувствовав, однако, некоторое разочарование. «Значит, он не голландец!» «Лавочник Вантох на площади, как же!» «Но вы нисколько не изменились, пан Вантох!» «Такой же, как и прежде!» «Ну, как идет торговля мукой?» Thanks, вежливо ответил капитан. «Папаша, как говорится, давно приказал долго жить!» «Умер!» «Так-так!» «Впрочем, что я? Ведь вы, конечно, его сын!» Глаза пана Бонди оживились от внезапной догадки. «Послушайте, дорогой, а не тот ли вы Вантох, который дрался со мной в Ивичке, когда мы были мальчишками?» «Да! Он самый!» — с важностью подтвердил капитан. «За это меня и отправили из дому в Моравскую острову». «Да мы с вами частенько дрались, но вы были сильнее» признал Бонди с лояльностью спортсмена. «Да, я был сильнее. Вы ведь были таким слабеньким мальчиком, пан Бонди. И вам здорово доставалось позаду. Здорово доставалось!» «Доставалось, верно», — растроганно вспоминал Г.Х. Бонди. «Садитесь же, земляк!» «Вот хорошо, с вашей стороны, что вы обо мне вспомнили. Откуда вы вдруг взялись?» «Капитан Ван Тох С достоинством уселся и положил фуражку на пол. «Я провожу здесь свой отпуск, пан Бонди!» М «Да! Так-то! That's so!» «Помните, — погрузился в воспоминания пан Бонди, — как вы кричали мне, — жит жит за тобою черт бежит!» «Я!» — сказал капитан и с чувством затрубил в носовой платок. «Ах, я! Хорошее это было время!» «Но что из того, если оно так быстро проходит? Теперь мы оба старики и оба каптанс!» «В самом деле ведь вы капитан», — спохватился пан Бонди. «Кто бы мог подумать?» «Капитан дальнего плавания. Ведь так это называется?» «Да, сэр!» «Плаваю в открытом море. Ост-Индия и Тихоокеанские линии, сэр!» «Хорошая профессия», — вздохнул пан Бонди. Я бы с вами охотно поменялся, капитан. Вы должны мне рассказать о себе. О, да! Оживился капитан. Я хотел бы рассказать вам кое-что, пан Бонди. Очень интересная штука, парень. Капитан Вантох беспокойно поглядел по сторонам. Вы что-нибудь ищете, капитан? Я. Ты пиво не хочешь, пан Бонди? У меня в горле пересохло, пока я добирался домой из Сурабаи. Капитан стал рыться в обширных карманах своих брюк и вытащил голубой носовой платок, холщовый мешочек с чем-то, кисет с табаком, нож, компас и пачку банкнот. — Я бы послал кого-нибудь за пивом, — сказал он. — Пожалуй, того стюарда, что проводил меня в эту каюту. Пан Бонди позвонил. — Не беспокойтесь, капитан, а пока закурите сигару. Капитан взял сигару с красно-золотым бумажным колечком и понюхал ее. — Табак из ламбока! Там страшные жулики, ничего не попишешь! И к великому ужасу пана Бонди он раздавил драгоценную сигару в своей мощной длани и набил искрошенным табаком трубку. — Да, ламбок или сумба! В дверях неслышно появился Павондра. Принесите пиво. Распорядился Бонди. Повондра поднял брови. Пиво? Сколько? Галон! буркнул капитан и, швырнув обгоревшую спичку на ковер, затоптал ее ногой. В адане было, брат, ужасно, жарко. А у меня есть для вас новость, пан Бонди. Зонский архипелаг, Си? Там, сэр, можно открыть сказочное дело и биг бизнес. Но, пожалуй, надо рассказать с самого начала эту, как называется, сторий, что ли? — Рассказ. — Я. Один рассказик. — Постой. Капитан поднял свои незабудковые глаза к потолку. — Просто не знаю, с чего начать. Опять какие-нибудь торговые дела, — подумал Гэха Бонди. — Господи, какая тоска. Будет убеждать меня, что мог бы поставлять швейные машины в Тасманию. Или паровые котлы и булавки на Фиджи. Сказочная торговля, еще бы. Для того я вам и нужен. К черту. Я не лавочник, я мечтатель. Я в своем роде поэт. Расскажи мне, Синдбад Морехота, о Сурабае или об островах Феникса. Не притягивал ли тебя магнитный утес? Не уносил ли тебя в свое гнездо птица Нох? Не возвращаешься ли ты с грузом жемчуга, корицы и безуара? — Ну же, приятель, начинай свое вранье. — Пожалуй, начну с ящера, — объявил капитан. — С какого ящера? — изумился коммерцией советник Бонди. — Ну, с этих. скорпионов. — Как это называется? Лизардс. — Ящерицы? — Да, черт, ящерки. Там есть такие ящерки, пан Бонди. — Где? — Там, на одном острове. Я не могу его назвать, парень. Это очень большой секрет. Worth of millions!» Капитан Ван Тох вытер лоб носовым платком. «Где же, черт возьми, пиво?» «Сейчас будет, капитан. Я, ладно». «К вашему сведению, пан Бонди, они очень милые и славные зверьки, эти ящерки. Я их, брат, знаю!» Капитан с жаром хлопнул рукой по столу. «А насчет того, что они черти, так это ложь! Проклятая ложь, сэр! Скорее, вы сами черт! Или я черт? Я! капитан Ван Тох! Можете мне поверить!» Геха Бонди испугался. Делириум, подумал он. «Куда делся этот проклятый Павондра? Их там несколько тысяч, этих ящерок! Но их здорово жрали эти... Черт, э, э, эти, ну, как они там называются? Э, шаркс!» — Акулы? — Да, акулы. Вот почему эти ящерки так редко встречаются. Только в одном единственном месте, в том заливе, который я не могу назвать. — Значит, эти ящерицы живут в море? — Я в море! Только ночью они вылезают на берег, но очень ненадолго. — А как они выглядят? Пан Бонди пытался выиграть время, пока вернется этот проклятый павондра «Ну, величиной они из тюленей, но когда встают на задние лапки, тогда они вот такого роста», — показал капитан. «Нельзя сказать, чтоб они были красивы. У них нет никакой шелухи. Чешуи? Да, скорлупок. Они совершенно голые, пан Бонди. Точно какие-нибудь жабы или саламандры. А передние лапки у них совсем как детские ручонки, только пальцев на каждой всего четыре. Бедненькие» жалостливо прибавил капитан. «Но очень смышленые и милые зверьки, пан Бонди!» Капитан опустился на корточки и начал раскачиваться в такой позе. «Вот как они переваливаются, эти ящерки!» Сидя на корточках, капитан усиленно старался придать своему могучему телу волнообразные движения. Руки он протянул вперед, словно собачка, которая служит. Его небесно-голубые глаза... Не отрывались от пана Бонди и, казалось, умоляли о сочувствии. Геха Бонди почувствовал волнение и как-то по-человечески устыдился. В довершении всего в дверях неслышно появился пан Павондра с кувшином пива и возмущенно поднял брови при виде неприличного поведения капитана. Давайте пиво и уходите! скороговоркой выпалил Геха Бонди. Капитан поднялся, отдуваясь. Вот какие это зверьки пан Бонди. Йохел, сказал он и выпил пиво. Пиво у тебя, парень, хорошее. Впрочем, когда имеешь такой дом, и капитан вытер усы. А как вы нашли этих ящериц, капитан? Об этом как раз и будет мой рассказик, пан Бонди. Случилось так, что я искал жемчуг на Танамасе. Капитан сразу осекся. Или где ты еще? Я! Это был другой остров. Пока это мой секрет, парень. Люди — страшные жулики Бонди, и надо держать язык за зубами. Так вот, когда эти два проклятых сингалесца срезали под водой жемчужные щелс... Раковины. Я. Такие раковины. Они прилипают к камням, как прилипалы, и их приходится срезать ножом. Так вот, ящерки смотрели на сингалесцев, а сингалесцы думали, что это морские черти. Очень необразованный народ, эти сингалезцы и батаки. И говорят мне, там, мол, черти, я. Капитан мощно затрубил в носовой платок. Понимаешь, брат, тут уж не успокоишься. Я не знаю, одни ли только мы, чехи, такой любопытный народ, но где бы я ни повстречал земляка, он обязательно всюду сует свой нос, чтобы узнать, что там такое. Я думаю, это от того, что мы, чехи, ни во что не хотим верить. Вот я и вбил в свою старую глупую голову, что должен рассмотреть этих чертей поближе. Правда, я был выпивший, но нагрузился, потому что эти идиотские черти не выходили у меня из головы. Там на экваторе многое, брат, возможно. Значит, отправился я вечером в этот самый бэй Пан Бонди попытался представить себе тропическую бухту, окруженную скалами и девственным лесом. Ну и дальше? И вот сижу я там и зову, чтобы черти вышли. И что ж ты думаешь, вскоре вылезла из моря одна такая ящерка, стала на задние ножки и завертела всем телом, и цикает на меня. Если бы я не был выпивший, я бы, наверное, в нее выстрелил. Но я, дружище, нализался, как англичанин. И вот я говорю, «Поди сюда, ты, Тапа, бой!» Я тебе ничего не сделаю. Вы говорили с ней по-чешски. Нет, по-малайски. Там, брат, чаще всего говорят по-малайски. Но она ничего, только переминается эдак с ноги на ногу и вертится, как ребенок, когда он стесняется. А вокруг в воде было несколько сот этих ящерок. Они высунули из воды свои мордочки и смотрят. А я... Правда, я был выпивший... Тоже присел на корточки и стал вертеться, как эта ящерка, чтобы они меня не боялись. А потом вылезла из воды еще одна ящерка, ростом с десятилетнего мульчугана, и тоже начала так переваливаться. А в передней лапке она держала жемчужницу. Капитан отпил пиво. «Ваше здоровье, пан Бонди!» «Я был, правда, пьян вдрызг. Так вот, я и говорю ей...» «Ах ты, хитрюга, ты как будто хочешь, чтобы я открыл тебе эту раковину, я? Так поди сюда, я ее открою ножом». Но она ничего, все не решалась. Тогда я снова начал вертеться, словно маленькая девочка, которая кого-то стыдится. И вот она притопала поближе. А я потихоньку протягиваю руку и беру раковину у нее из лапки. По совести говоря, трусили мы оба. «Это ты, пан Бонди, можешь себе представить, но я был, правда, пьян. Взял я свой нож и открыл раковину. Пощупал пальцем, нет ли жемчужины. Но там ничего не было, кроме противной слизи, такой слизистый моллюск, что живет в этих раковинах. Ну вот, наговорю, жри себе, если хочешь, и кидаю ей открытую раковину». Ты бы посмотрел, как она ее вылизывала. Должно быть, для этих ящеров это особенный титбит. Как это называется? Лакомство. Да, лакомство. Только они, бедняжки, не могут своими пальчиками справиться с твердыми скорлупками. Да, тяжелая жизнь. Капитан выпил пиво. Я, брат, потом все обмозговал. Когда ящерки увидели, как сингалесцы срезают раковины, они, вероятно, подумали, ага, они их будут жрать, и хотели посмотреть, как сингалесцы их открывают. Эти сингалесцы в воде здорово смахивают на ящерок, только ящерка умнее сингалесцы или батака, потому что хочет чему-нибудь научиться. А батак никогда ничему не научится, разве что воровать, с горечью добавил капитан Вантох. А когда я на берегу звал и вертелся, как ящерка, они, наверное, подумали, что я — большая саламандра, и поэтому не побоялись подойти ко мне, чтобы я открыл им раковину. Вот какие это умные и доверчивые зверьки. Капитан Вантох покраснел. Когда я с ними познакомился ближе, пан Бонди, я стал раздеваться до нога, чтобы быть совсем как они, ну, то есть голым. Но им показалось очень странным, что у меня волосы на груди и всякое такое. И я. Капитан провел носовым платком по загорелой шее. — Но я не знаю, не слишком ли я рассказываю, пан Бонди. Гха, Бонди был очарован. — Нет, нисколько. Продолжайте, капитан. — Ладно. Так вот, когда эта ящерка вылизывала раковину, другие, глядя на нее, тоже полезли на берег. У некоторых были раковины в лапах. Как им удалось оторвать их от клифс, от рифов своими детскими ручонками, да еще без больших пальцев, это, брат, просто удивительно. Сначала они стеснялись, а потом позволили брать у них из лапок эти раковины. Правда, не все были жемчужницы. Так просто, всякая дрянь, никудышные устрицы и тому подобное. Но я такие раковины швырнул в воду и говорю... «Э, нет, дети, это ничего не стоит. Это я вам своим ножом открывать не буду». Зато, когда попадалась жемчужница, я открывал ее ножом и щупал, нет ли жемчужины, а раковины отдавал им вылизывать. К тому времени вокруг сидело уже несколько сот этих лизардс и смотрело, как я открываю раковины. А некоторые пробовали сами вскрыть раковину какой-то скорлупкой, которая там валялась. Это, брат, меня и удивило. Ни одно животное не умеет обращаться с инструментами. Что поделаешь, животные, они есть животные. Таков закон природы. Правда, я видел в Байтон-Зорге обезьяну, которая умела открывать ножом такой тин, то есть жестянку с консервами. Но обезьяна, сэр, какое же это животное? Недоразумение одно. Нет, правда, я был поражен. Капитан выпил пиво. «В ту ночь, пан Бонди, я нашел в тех шелс восемнадцать жемчужин. Там были крохотные и побольше, а три были величиной с вишневую косточку, пан Бонди. С косточку!» Капитан Ван Тох с важностью кивнул головой. «Когда я утром вернулся на судно, я сказал себе, «Капитан Ван Тох, это тебе, конечно, только померещилось, сэр». Ты, сударь, был выпивший и тому подобное. Но какой толк в рассуждениях, когда у меня в мешочке лежали восемнадцать жемчужин?» «Это самый лучший рассказ, какой я когда-либо слыхал», — прошептал пан Бонди. «Вот видишь, брат», — обрадованно сказал капитан, — «днем я все это обмозговал. Я приручу и выдрессирую этих ящерок, и они будут носить мне пёрлшеллс». Должно быть ужас, сколько этих раковин там, в Бэй. Ну, вечером я отправился туда снова, но чуточку пораньше. Когда солнце садится, ящерки высовывают из воды свои мордочки и тут, и там, словом, по всей бухте. Сижу это я на берегу и зову. Вдруг вижу акула, то есть только ее плавник торчит из воды. А потом всплеск и одной ящерки как не бывало. Я насчитал двенадцать штук этих акул, плывших тогда при заходе солнца в Бэй. Пан Бонди, эти сволочи за один вечер сожрали больше двадцати моих ящерок! — воскликнул капитан и яростно высморкался. — Да, больше двадцати! Ясно ведь, такая голая ящерка своими лапками не отобьется от акулы? Я чуть не плакал, глядя на это. — Видел бы ты все это, парень! Капитан задумался. Я ведь очень люблю животных, произнес он, наконец, и поднял свои лазурные глаза на Гэха Бонди. Не знаю, как вы смотрите на это, капитан Бонди. Пан Бонди кивнул в знак согласия. Вот это хорошо, обрадовался капитан Вантох. Они очень славные и умные, эти, тапо Когда им что-нибудь рассказываешь, они смотрят так внимательно как собака, которая слушает, что ей говорит хозяин. А главное, это их детские ручонки. «Понимаешь, брат, я старый холостяк, и семьи у меня нет. Я старому человеку тоскливо одному», — бормотал капитан, преодолевая свое волнение. «Ужасно милые эти ящерки, ничего не поделаешь, если бы только акулы не пожирали их. И знаешь, когда я кидал в них, то есть в акул, камнями, Они тоже начали кидать, эти топобойс. Ты просто не поверишь, пан Бонди. Ну, конечно, далеко они кинуть не могли, потому что у них чересчур короткие ручки, но это, брат, прямо поразительно. Уж если вы такие молодцы, ребята, говорю я, попробуйте тогда открыть моим ножом раковину и кладу нож на землю». Они сначала стеснялись, а потом одна ящерка попробовала и давай втыкать острие ножа между створок. Надо взломать, говорю, взломать. Сы, вот так, повернуть нож. И готово. Она все пробует, бедняжка, и вдруг хрустнула, и раковина открылась. Вот видишь, говорю, вовсе это не так трудно. Если это умеет какой-нибудь язычник, батак или синегалец, так почему этого не сумеет сделать та побой, верно? Я не стал, конечно, говорить ящеркам, что это сказочная Марвел, и удивительно, когда это делают такие животные. Но вам я могу сказать, что я был... Я был... Ну, совершенно... Хандастрак. Ошеломлен, подсказал пан Бонди. Я, Риктик, ошеломлен. И так это у меня засело в голове, что я задержался там с моим судном еще на день. И вечером опять отправился туда, в devil бэй и опять смотрел, как акулы жрут моих ящерок. В ту ночь я поклялся, что так этого не оставлю. И им я тоже дал свое честное слово, пан Бонди. «Тапа-бойс», — сказал я, капитан Иван Тох обещает вам здесь, под этими огромными звездами, что он вам поможет».